151. Люди прекрасно знают, что для заготовки дров в лесу надо применить труд, и немалый, и чтобы собрать добрую жатву, или чтобы получить образование и так далее. Словом, везде труд и работа. Но как только дело касается области духа, они тотчас же о труде забывают, думаю, что все может быть достигнуто каким-то другим путем, и преимущественно путем говорения. Утверждаю. В области духа все достижимо только трудом. Без труда, упорства и постоянства недостижимо ничто.